Глава пятая. Анастасия. «Анастасия, ну что же ты встала, словно вкопанная на пороге? К тебе вот гости приехали», — начала властным тоном сестра Варвара. «Эти женщины дружили с матушкой Марфой и очень опечалены ее кончиной. Вот с тобой хотели поговорить». Та, кого благочинная назвала Анастасией, казалось, не слышала слов, обращенных к ней, и не видела людей, стоящих рядом. Глаза ее смотрели куда-то поверх их голов, а на лице застыло выражение печальной отстраненности от всего, что наполняло других радостью, тоску или гневом. Словно человеческая калька стояла перед ними монахиня Анастасия, худая, изможденная молодая женщина и, как показалось Яне, глубоко несчастная. Сделав шаг в сторону... Сестра Анастасия бесцветным голоском прошелестела «Проходите» и впустила их в библиотеку. «Ну и ладненько, вы идите, а у меня дела накопились», — подбодрила приунывших было насельниц сестра Варвара и, быстро повернувшись, стала удаляться в сторону жилых корпусов, помощенной серой плиткой дорожки. Яна и Маргоша вошли в полутемные веевшие прохладой и сухостью помещения. Большая комната, представлявшая из себя длинный прямоугольник, обладала высоким потолком, но в три узеньких решетчатых окошечка еле-еле прорывался солнечный свет, поэтому в комнате было темновато. По обеим сторонам комнаты располагались книжные шкафы со стеклянными дверцами. Шкафы доходили чуть не до потолка, поэтому Яна не удивилась, разглядев вдалеке здоровенную стремянку, стоявшую возле одного из шкафов. Видимо, сестра Анастасии, залезая по этой стремянке каждый день в поисках нужных книг, одновременно поддерживала неплохую физическую форму. «Это хорошо», — подумала Яна, «значит, сможет сама бежать». В том, что им придется в скором времени бежать из монастыря и забрать с собой Анастасию, Быстрова уже не сомневалась. Интуитивно она давно уже почувствовала, особенно после того, как увидела несущуюся на всех парах к ним сестру Варвару с угрозами. Жаль только, что анастасия такая замороженная, словно снегурочка. А может, и Яна предприняла первую попытку. «Настя», — сказала вдруг она тихо, — Было видно, как спина монахини дернулась от давно забытого, но родного слова. «Настенька, вы нас не бойтесь!» Голос ее стал ровнее. «Мы не причиним вам зла!» «Как вы думаете, нас могут сейчас подслушивать?» Снова понизила она голос до шепота. Сестра Анастасия обернулась и быстрого с отметила про себя, что взгляд ее стал не таким опустошенным, как прежде. Наоборот, в нем появилась некая осмысленность. Словно первая корка льда спала со снегурочки. «Кто вы такие?» вместо ответа спросила она довольно внятно, и скорбная морщинка пролегла вдоль ее высокого красивого лба. «Что вам от меня понадобилось?» Было видно, что она чего-то или кого-то очень боится. Руки ее нервно теребили висевшие у нее на поясе деревянные четки, а глаза выражали одновременно скорбь и тревогу. «Давайте присядем куда-нибудь», – предложила Яна, указывая рукой на видневшийся в конце помещения массивный письменный стол, заваленный книгами. Они прошли в дальний угол библиотеки и расположились там, кто как смог. Яна прислонилась к столу, Маргоша с наслаждением опустилась на единственный резной деревянный стул с высокой спинкой, более похожий на кресло. Анастасия же осталась стоять, по-прежнему перебирая четки. «Настенька» – снова попробовала нажать на ту же педаль Яна. Мы приехали к вам, чтобы помочь. Меня зовут Яна, мою подругу Маргоша. А в соседней деревне остановились мой муж Дмитрий и она сделала небольшую паузу, и ваш бывший муж Антон. Монахиня охнула, схватилась за сердце и пошатнулась. Перепугавшаяся Яна подхватила ее, но та уже пришла в себя и теперь лишь часто дышала лихорадочно захватывая воздух ртом. «Бедная вы наша!» — с жалостью посмотрела на нее быстрого. «До чего вас тут довели? Вы же перепуганы чем-то до крайностей. Это из-за убийства матушки Марфы?» «Так вы не подруги матушки Марфы?» — спросила Анастасия, пристально посмотрела на Яну. Та выдержала взгляд, не отвела глаз, а вслух произнесла. «Настя, послушайте то, что я вам сейчас скажу. Это очень важно. Ваше решение стать монахиней мы, разумеется, обсуждать не собираемся». «Я инокиня!» Еле слышно прошелестела та. «Я еще не давала обетов послушаний и целомудрия». «Ну, это для нас имеет не столь важное значение», продолжила Яна. и «Иннакиневы или монахиня. Плохо ли то, что вы здесь, в монастыре, а не с Антоном в городе. Но мы не имеем морального права осуждать вас за это. Мы выполняем просьбу Антона. Он очень переживает за вас. Как ему, да и нам тоже показалось, в вашем последнем письме прозвучал немой крик о помощи. Так вот». Яна откашлялась. «Разрешите представиться, мы частные сыщики, у нас свое детективное агентство с немного чудаковатым названием «Два попугая». И мы приехали на самом деле выяснить, кто же убил настоятельницу вашего монастыря. Мы должны оградить монахинь от опасного соседства с убийцей, раз этого не может сделать милиция» поскольку Анастасия по-прежнему молчала, лишь только хлопала ресницами да тяжело вздыхала, Яна решила продолжить. Так вот, Настя, мы пришли к вам не только, чтобы передать вам привет от Антона, который по любому нашему зову тут же вместе с моим мужем примчится к нам на помощь. Мы хотим еще раз услышать от вас о тех событиях, которые предшествовали трагедии. Она поправила выбившуюся из-под платка прядь волос. Расскажите нам снова о случайно подслушанном вами ночном разговоре. Может, мы и заметим какой нибудь важ деталь И видя, что монахиня все еще не совсем доверяет им, Яна вытащила из сумки удостоверение и показала его той в развернутом виде. Маргоша машинально повторила за ней все действия. Анастасия немного смутилась, видно, быстро угадала ее желание уточнить их личности, потом вздохнула и негромко стала рассказывать о событиях той ночи. Когда она дошла до того места, где неизвестный мужчина стал грозить монахине, что выведет ее на чистую воду, Яна прервала Анастасию. «Вы говорите, что он назвал ее монашка за монашка!» – хмыкнула она. «Какое странное обращение! Такое впечатление, что он что-то знает о бурном прошлом этой женщины, или, наоборот, о какой-то тайной деятельности в ее настоящей жизни! Да, над этим стоит поразмыслить, правда, Маргоша?» И она посмотрела сукоризной но на начинавшую, кажется, задремывать Пучкову, которая, наконец, смогла расслабиться и не бояться разоблачения». Маргоша, вздрогнув, смахнула дремоту и оживленно закивала круглой головой. «Анастасия», — продолжила Быстрова, — «постарайтесь сосредоточиться и повспоминать, не поступала ли к вам в монастырь какая-нибудь новая сестра. Подумайте, не спешите с ответом». Анастасия наохмурила бровки и отрицательно покачала головой. «Да здесь самая новенькая это пожалуй, лишь я» девочки послушнице не в счет. Я припоминаю, что тот голос принадлежал безо всякого сомнения взрослой женщине». «Вот как?» – напряглась Яна. «Это уже интересно. Давайте тогда постараемся определить примерное количество монахинь, которым, скажем, за сорок. Сколько таких у вас?» до полным-полно», – «Да полным -полно», быстро ответила Анастасия. «Но мне кажется, я уже слышала однажды этот голос. Погодите, погодите». Внезапно дверь в библиотеку распахнулась, и в помещение вошла высокая, но сутулая и худая монахиня лет пятидесяти. На голове ее был повязан черный плат, из-под которого виднелась белая полоска. На длинной цепочке, спускаясь к животу, висел довольно большой серебряный крест. В нелепо длинных руках у монахини была какая-то книга. Вошедшая стремительно приблизилась к Анастасии, смирила неодобрительным взглядом Яну и Маргошу и негромко сказала. «Сестра Анастасия!» «Я пришла сдать вам обратно молитва слов. Теперь мне бы хотелось ознакомиться с письмами Игуменьи Марии. У вас есть такое издание?» Анастасия, вновь превратившись в человеческую кальку, осторожно взяла из рук вновь пришедшую книгу, повернулась, чтобы поставить ее на полку, но неожиданно зашаталась и чуть было не упала, если бы не подоспевшая ей на выручку быстрого не подхватила под руки несчастную». Яна подозвала на помощь Маргошу, и они вдвоем перенесли почти потерявшую сознание Анастасию на стул, прислоненный к стене, и встали с обеих сторон, чтобы монахиня не завалилась на сторону. «Думаю, что книгу, нужную вам сестра Анастасия, найдет и передаст вам, как только будет чувствовать себя лучше», довольно грозно сказала Яна, обернувшись к монахине, и, видя, что Таня собирается покидать помещение, чуть повысила голос. «Вы что, не слышали, что я сказала?» От неожиданности такого обращения монахиня охнула, даже присела, потом, смерив недобрым взглядом женщин, развернулась и быстро-быстро засеменила к выходу. «И скажите там, чтобы принесли горячий чай и чего-нибудь покушать Анастасии. Ей нужно подкрепиться!» – крикнула вдогонку припустивший Иннокене Маргоша. Как только они остались опять втроем в помещении, Яна посмотрела на бледную несчастную Анастасию – Та полулежала, откинувшись на стуле, и всю ее сотрясала мелкая дрожь. Испугавшись не на шутку, Яна достала из сумочки пузырек с карвалолом который заботливо таскала повсюду с собой. Накапала немного в кружку, стоявшую на краешке стола, плеснул туда воды из графинчика и влила в рот Анастасии. Монахиня, отхлебнув лекарство, пришла в себя. На щеках ее заиграл слабый румянец. «Пришла в себя?» – обрадовалась Маргоша. «Слава Богу! А то я уж испугалась!» Словно не слыша ее, Анастасия указала рукой на дверь и, слабо всхлипнув, прошептала. «Она! Это сестра Николая! Она!» «Чья сестра? Какого Николая?» – удивилась Маргоша. «Да ее так зовут!» – еле улыбнулся Анастасия. «Николая!» – «Надо же!» – смыкнула Пучкова. «Вот бы никогда не подумала, что это женское имя! Чего только не бывает в...» Да погоди ты, трундычай, цыкнул на нее быстрово, и, обернувшись к пришедшей в себя Иннеке, не сказала: "Настя, продолжайте, пожалуйста, что вы хотели нам рассказать об этой сестре Николая?" "Да мне кажется, это она и есть", прошептала одними губами сестра Анастасии. "Мне кажется. Ну, приехали", опять было забубнила Маргоша, но Яна не дала ей договорить. «Вы хотите сказать, что слышали тогда голос этой самой сестры Николая?» – догадалась она. «Да, да», – оживлённо забормотала Анастасия, поднимаясь с кресла. Её голос, он такой, знаете, со скрипинкой, что ли. Вы заметили? «Честно говоря, я не обратила внимания, поскольку с вами приключился обморок, и мне стало не до этой самой Николая», – призналась Быстрова. «А кто она такая? Просто монахиня?» «Иннокиня Николая у нас ризничая», — начала объяснять Анастасия. «Она подчиняется сестре Варваре Благочинной, ну, той монахине, что вас сюда привела. У нее ключи от ризничей от храмов. Она ведает всей церковной утварью, храмовым имуществом, а также облачением». «Типа завхозы, что ли?» — снова вернула словечко Маргоша. «Ну да». Грустно улыбнулась Синакиня. «Настенька, а вы точно слышали именно ее голос тогда вечером?» Усомнилась Яна. «Может, вам просто показалось? Вроде бы с виду она такая строгая и правильная». «Вы что, мне не верите?» Растерялась Анастасия. «Да говорю же вам, она это была. Она, когда произнесла слово «письма», У меня всё внутри похолодело. Но точь-в-точь, точь, как тогда вечером, она тоже про письма какие-то мужчине говорила. Она произнесла это слово с каким-то присвистом. «Вы не заметили?» А меня словно ножом резануло. «Она это была, она, я вам говорю». В этот момент входная дверь снова открылась, и на пороге возникла девчушка лет двенадцати с подносом в руках. «Сестра Николая приказала принести вам чаю, сестрица Анастасия!» Пискнула она и почти пробежала по комнате к столу. Поставив поднос на стол, она улыбнулась во весь рот и юркнула на улицу словно мышка. Яна приоткрыла льняное полотенце, которым было заботливо прикрыто содержимое подноса, и обнаружила пузатый заварочный чайник, тарелочку с ватрушками и блюдечко с нарезанными дольками яблока ну что потливо посмотрела на на маргошу попьем чайку или сначала подумаем как нам быть